Глава 49. Некто заканчивает повествование. А караван все шагал и шагал над облаками, двигался то плавно, то быстро, то размеренно, то рывками, и последние не отставали от первых, и первые всегда помнили о тех, кто шел позади. В этом караване смешались народы и нации, военные и гражданские, друзья и враги, мужчины и женщины. Взрослые дети, никто не звал их в этот караван, никто не отправлял их в путь, они приходили сами и становились большим, чем одна душа, караваном душ, и дальше незримо для живых плыли по небу, и нет конца этому пути, и не было ему начала».